Глава 49 Пистолет брата. «Вы здесь? Вы не уехали? Я вас увидела из окна!» Молоденькая медсестра в зеленой робе, стремглав выскочила из вестибюля больницы и подбежала к полковнику Гущину. «Вы ведь из полиции? Он очнулся, он требует вас. Сказал, что хочет рассказать про убийство». После отъезда. «Нет, побега. Подруг-любовниц». На Гущина больно смотреть. Катя старалась и не пялиться на него в лифте, пока поднимались. Думал, что тут все по полкам разложено за эти три года убийств и расследований. Нет, это Электрогорск. «Как его состояние?» – спросил Гущин медсестру. «Очень тяжелое, но он так настойчиво потребовал, чтобы я привела или следователя, или вас». «Правильно, что позвали нас, спасибо». Гущин пропустил из лифта Катю и медсестру вперед. пока шли по коридору до отделения реанимации, прикидывал. Возможно, решил сознаться, если это он отравил Гертруду и ее сестер. Или, может, это об убийстве их отца информация. Брат мог делиться с ним, обсуждать, когда заказывал своего бывшего компаньона. В палате отделения реанимация, среди медицинских приборов, трубок, капельницы, аппарата искусственного дыхания, отключенного сейчас, Катя сначала не увидела Михаила на кровати. Лишь какой-то ком, клубок из бинтов на подушке. Образ, словно составленный из нескольких частей, худые пальцы, впившиеся в одеяло. Эти вот бинты, узкая полоса кожи и глаз. Ничто уже не напоминало Мишеля Пархоменко, щеголя и дирижера, одевавшегося так, как никто не мог позволить себе одеваться в городе, где он жил. «Михаил, я здесь, видите меня?» Гущин сел на стул рядом с кроватью. Катя отошла к окну. «Михаил!» «Да, вы здесь. У меня мало времени, я тороплюсь. Они ждут меня!» Еле слышный шепот, как бесплотный дух. «Кто вас ждет?» «Они, они тут!» Палец правой руки на одеяле шевельнулся и указал Гущину на Катю. «Я тоже здесь, я вас слушаю. Что вы хотели сказать?» У меня мало времени. Скажите маме. Внезапно Михаил Пархоменко всхлипнул как ребенок. Это ведь я его убил. Кого? Сашку на Кипре. Что вы такое говорите? Он всегда считал меня ничтожеством, унижал, давал деньги мне и презирал меня за это. Я не мог этого больше терпеть. Когда убили Бориса, Брата допрашивали и меня тоже, всех нас и Архиповых. И потом в городе болтали, что они отомстят нам. И я подумал, как все складывается, одно к одному. Теперь, наконец, я смогу его убить. А подумают на них. «Вы бредите, я не верю». Я отдыхал в Греции, и он позвонил, сказал. что на выходные прилетит на Кипр в наш дом встряхнуться. Он меня не звал. Я взял билет на самолет до Бейрута, а там, на побережье, снова нанял частный самолет до Северного Кипра, а потом вдоль побережья, на катере. Никому нет дела, когда платишь. Когда я вошел в наш дом, он был в бассейне с ней. его секретаршей, он не успел даже удивиться. Я поднял руку и выстрелил, а потом в неё. Она была в стельку пьяная. «Я вам не верю, слышите? Слышишь, я тебе не верю. Как ты мог провести за границей пистолет?» Мама тоже никогда не верила, что я способен что-то сделать. Что-то стоящее мужское. Скажите ей, это я. Ей станет легче, когда она узнает, что это не семья тети Адель. Пистолет был там, на вилле, у него в письменном столе. Я просто взял его в кабинете. Посмотрите у меня в гараже дома, в коробке. Он там и сейчас. Ком из бинтов на подушке затих, глаз потух. Пальцы, вцепившиеся в одеяло, расслабились. Медсестра наклонилась над ним. Ну вот. шепнул ей Мишель Пархоменко. «Все хорошо, милый», — это сказал кто-то из них, тех трех замерзших в ожидании. «Я позову доктора, а вам лучше теперь уйти», — это сказала медсестра. Гущин и Катя беспрекословно подчинились. Обыск в доме Пархоменко начался, как только известили Электрогорскую прокуратуру и побывали в местном суде. Готовились перевернуть весь этот богатый особняк. но нашли почти сразу. В гараже, в коробке из-под гаванских сигар, пистолет. Наталья Пархоменко, оставшаяся в доме полной хозяйкой, наблюдала за обыском, сидя в шезлонге на веранде, куря сигарету. В вечернем воздухе витал сладковатый аромат марихуаны. «Проверить по обоим убийствам Александра Пархоменко, по тем данным, что кипрская полиция переслала, и по Архипову тоже», — распорядился Гущин. Когда сидели в Электрогорском отделе и ждали результатов проверки, из больницы позвонили. Михаил Пархоменко скончался. Потом стемнело. Катя подумала, вот воскресный вечер. Тут в Электрогорске люди едут с дачи огородов на трамвае. А она даже и не заметила, что воскресенье. Пистолет оказался тем самым оружием, из которого застрелили Александра Пархоменко. Гущин долго читал заключение, сброшенное по факсу, словно до сих пор не верил, даже экспертам. К убийству на проспекте Мира этот пистолет отношения не имел.